Регенерация маны – плюс 150. Регенерация хитпоинтов – плюс 200. Увеличение критического урона – 24%. Ступени седьмого круга – 8. Внимание! Только что игрок Дарк впервые в истории Экса очистил от хитинового воинства главное пепелище пустоши Эртии и уничтожил опасное чудовище хитинового кошмара Эртии.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 Плюс 10 свободных очков к ремесленным навыкам. Плюс 9 свободных очков к характеристикам. Плюс 7 свободных очков к ремесленным характеристикам. Плюс 2000 очков прогресса к везению. Плюс 2000 очков прогресса к харизме. Дарк уже начал со счета элитников сбиваться. Но вот с боссами пока все в порядке. Этот четвертый. На боевом счету числится владыка мертвого города, пара чудовищ из данжей и, наконец-то, вот этот, главарь хитиновых тварей. Да-да, тех самых, которые спать Дарку не давали на старте его робинзонады. У них есть скверная привычка выбираться ночами за границы черных проплешин и шастать по пустошам в поисках легкой добычи. Легче дарка в те времена добычи в здешних краях не существовало, вот и отыгрывались на нем по полной. Со временем он стал сильнее и отомстил всем. Ни одно логово не пропустил. С полсотни проплешин выжег окончательно вместе с элитниками. А сейчас вот и до самой главной добрался. Здесь уже не элитники хозяйничали, а босс. Померзительный, внешне и с высокой защитой от физического урона. Вот только свету на эту защиту наплевать. Да и персонаж уже, мягко говоря, мало похож на прежнего. Внимание! Вы совершили свое пятнадцатое великое достижение. Вы получаете свою пятую звезду героя. Вы получаете бонус плюс 2 миллиона пятьсот тысяч свободных очков прогресса к основным навыкам. Плюс 1 миллион свободных очков прогресса к ремесленным навыкам. Вы получаете положительный эффект для пятой звезды героя. Плюс 25 ко всем характеристикам. Плюс 150 для любого выбранного вами основного навыка. Плюс 5% к снижению физического урона. Плюс 1% к увеличению физического урона. Плюс 1% к увеличению магического урона. Плюс 4% к шансу прохождения физического критического урона. Плюс 4% шансу прохождения магического критического урона, плюс 11% к общему запасу хитпоинтов, плюс 6% к шансу уклониться от заклинания магии контроля. Длительность положительного эффекта 3 часа, расход магической энергии одна единица. Этот эффект вы можете накладывать на себя, членов своего отряда, клана, союза кланов, альянса, фракции. По выбору. Вы можете скрывать его в иконке своих эффектов, но учтите, что игроки и сущности с высокой наблюдательностью и прокачанными особыми умениями могут его заметить. Эффект от звезды героя считается отдельно от прочих эффектов, не замещая их. При накладывании схожих эффектов от разных героев они не суммируются и автоматически выбирается тот, у которого выше эффективность. Эффекты героя могут быть сняты с персонажа, как и обычные эффекты, но сопротивляемость зловредной магии у них повышенная. Выберите название для заработанной вами пятой звезды героя. Внимание! Герой, получивший все пять звезд, может изменять их название на любое другое, но не чаще, чем один раз в сто часов. В мировом чате об этом не сообщается. Внимание! Вы собрали полный комплект звезды-героя. Вы больше не сможете получать новые звезды-героя. Но не переживайте, за каждые три новых великих достижения вам все равно полагается приз. Совершайте великие подвиги, и награда не заставит себя долго ждать. Ну вот, этот Дарк способен запамятовать или запутаться, считая свои достижения, а игра ничего не забывает. Оказывается, уже 15 набралось. Он теперь, что называется, кавалер всех орденов. Потому что больше пяти звезд в экси собрать невозможно. За первую звезду уделяют свободный опыт и на основные характеристики, и на ремесленные. За вторую опыта дают побольше, плюс добавляется первый баф героя. Им он может усиливать только себя и свой отряд, сам выбирая настройки, как и для прочих звезд. Третья звезда тоже опыт и тоже баф. Но эффекты можно накладывать уже не только на отряд, а еще и на игроков своего клана. Четвертая звезда. Ко всему прочему, баф теперь может работать на членах кланового союза. Пятая звезда. Прорва опыта и бафать можно всех, включая бойцов своей фракции, сформированные при военных действиях. А это не только игроки, а и союзные НПС. Итого четыре бафа, где каждый последующий эффективнее предыдущего. Причем усиления от разных звезд не смешиваются, одинаковые эффекты от них суммируются. В итоге на те же характеристики можно потратить четыре единички манны, получить такую прибавку, что впору начинать самого себя бояться. Как ни странно, Дарк сейчас не радовался. Он снова считал, и подсчеты ему не нравились. Изначально при каждом обнулении Дарку приходилось действительно обнуляться. Он необратимо терял все набранные уровни, и их приходилось качать заново, будто только что родился. Дабы не попадать в отчаянную ситуацию, с которой ему пришлось столкнуться после побега от паука, игрокам приходится придерживать запас свободного опыта. За счет него слегка приподнимаются на старте очередной ступени, ну а дальше жить становится просто. Но не совсем. Раз за разом набирать опыт и сливать его в никуда – это никому не понравится. Прорва времени и сил уходит, а приз за это не впечатляет. Вот и сдались все желающие, ни один не отважился пройти все десять кругов. Ведь чем дальше, тем тяжелее. Последние ступени могут отнять годы времени. Невыгодно. Но оказывается, игра не настолько жестока. Для самых усидчивых полагалось послабление – Но так как настолько усидчивых не нашлось, никто об этом не знал. До Дарка не знал. Ему пришлось страдать по полной только до закрытия пятого круга. Открыв шестой и пройдя первую его ступень, Дарк со сто двадцатого уровня скатился не на нулевой, а только на шестидесятый. Это очень существенно ускорило кач. и вызвало легкую досаду из-за того, что мелкие элитники, не зафармленные ранее, теперь при победе не принесут великое достижение. Но откуда ему было знать за такой сюрприз? Ладно, потеря невеликая, как-нибудь переживет. Закрыв шестой круг, Дарк перешел на седьмой, где и пребывает сейчас, проходя ступень за ступенью до открытия восьмого. Скатываться теперь приходится со сто сорокового уровня на восьмидесятый, Нетрудно подсчитать, что если тенденция не изменится, со 160-го будет бросать на сотый, со 180 на й со 180-го на 120-й, а с двухсотого на 140-й. Казалось бы, все прекрасно. Изменение механизма обнуления на кругах выше пятого предоставляет Дарку реальный шанс управиться с квестом вовремя. Однако, прикидывая затраты времени и скорость набора опыта, он понял, что все равно не успевает. Приблизительно ему не хватает двадцать дней. И это по минимуму. Если считать реально, то все сорок надо где-то откопать. Но где? Время в Эксе ни за какие деньги не купишь. Из самого жуткого босса не получится хотя бы лишнюю секунду выбить. И в сундуках такое добро тоже не завалялось. Кач надо ускорять. И как же? Продолжая удерживать в голове громоздкие расчеты, Дарк высвободил Зеленоплюя, забрался на него и прокричал «Но красавчик!». Довольно хрюкнув, самый, наверное, уродливый скакун Экса помчался в сторону места, куда его гоняли чаще всего. Пора бы уже запомнить направление, но интеллекта у Зеленоплюя ничуть не больше, чем внешнего обаяния, примерно столько же, сколько хороших манер. Спешившись у края ямы страданий, Дарк спрятал маунта, подошел к первой телеге, поджег длинный фитиль, подпер повозку плечом, с натугой сдвинул с места и столкнул в провал. Пройдясь по периметру пропасти, он проделал это еще восемь раз. Повозки с опасным грузом Дарк подготавливал две недели. Отрывал время по минуткам от прочих дел, добывая ненавистную селитру и перетаскивая к яме страданий бочки с нефтью. Спасибо, что бомб пришлось изготовить не так уж много, ведь в телегу их сотнями набивать не получится. Изначально, правда, идея была чуть иной. Хотел еще до спуска в яму набросать их туда сотен пять, а то и тысячу. Вроде как, пока провал не запущен, предметы, брошенные туда, его не активируют и пропадут не сразу, а спустя несколько минут. Опыты показывали, что почти полчаса на это отводится. За это время надо успеть все скинуть и спуститься следом. Потом, оказавшись внизу, придется поначалу игнорировать волны мелких мобов. Вместо того, чтобы оружием махать, Дарку надо будет некоторое время равномерно распределять взрывоопасные предметы по площади провала. Тогда, если сработает один, такое же случится с остальными. Разом грохнут по всему провалу и отработают суммарным поражающим эффектом по каждому квадратному метру. даже самый сильный моб вряд ли уцелеет потому что это очень специфический способ убийства с особым скриптовым уровнем такое легко перебивает самую мощную физическую защиту и отнимает очень прилично даже у противников высокого уровня в эксе так любого можно завалить главное правильно подобрать количество взрывчатки но продумав эту и прочие идеи понял что ничего не выйдет почему Да хотя бы потому, что на высоких уровнях часто появляются волны с магами. В том числе нередко встречаются те, которые работают заклинаниями магии огня. Если не бомбы инициируют своим волшебством, так фитилей подожгут. Даже если жертвы на тот момент в Яме Страданий уже не будет, это ничего не значит. Многих местных волшебников своего рода аура пламени окружает. Особый щит, который не только защищает, но и в ответ – поджечь может. Работает и по противникам, и по объектам на местности. А там одной искры достаточно, чтобы и мобам убийственно прилетело, и дарку, если он на тот момент будет жив. Таким образом, ловушка сработает раньше времени. Кучу времени впустую мог потратить, спасибо, что голова не совсем думать разучилась. В итоге, мысленно перебрав, Всевозможные варианты остановился на одном, выглядевшем куда реальнее прочих. Именно ради его реализации пришлось притащить сюда повозки и прочее. Сегодня ответственный день, день испытаний. Четыре с небольшим часа назад Дарк в неизвестно который раз слился на дне провала. И все это время продолжали появляться новые волны. Если не обманулся в расчетах, сейчас там внизу скопилось порядка 80 тысяч мобов. Уровни у них в основном выше, чем у него, у некоторых существенно выше. Суммарный опыт от победы над всей этой ордой должен выйти запредельным. Цифры там не поддавались исчислению. Одним махом Дарк способен все круги перерождения закрыть. Яма превратилась в кратер Извергающегося вулкана. Внизу взорвалось несколько десятков бомб, но основной урон выходил от разливов нефти и примитивной зажигательной смеси. Ничего лучше Дарк изготавливать не умел, а времени осваивать что-то новое хронически не хватало. Возможно, ему не удалось накрыть огнем и взрывами всех мобов внизу. Увы, площадь провала чересчур значительно, чтобы залить ее пламенем полностью. Для такого придется месяц горбатиться, стаскивая к яме страданий необходимые материалы. Но стоит учесть, что вентиляция внизу отсутствует, а зажигательная смесь дымит покруче автомобильных покрышек. Если не все выжившие мобы, то значительная часть их должна погибнуть, задохнувшись. По грубым расчетам Дарка, с учетом того, что он бафнулся расовой способностью, Сразу после того, как сбросил последнюю телегу, один крутой моб мог принести до 50 тысяч единиц свободного опыта. Ну или всего лишь 25. Ведь он при использовании такого способа убийства режется в два раза, а обычный опыт при убийственной пиротехнике вообще не начисляется. Если вспомнить то, что внизу столпились сотни высокоуровневых волн, итоговая сумма... Потрясало воображение. Вот потому Дарк решился вновь повозиться с изрядно поднадоевшей селитрой и прочим алхимическим добром. Опыта ему выпало много. Очень много. Почти два миллиона единиц. И это с учетом двукратной порезки. Но Дарк, изучив сокращенный лог, едва не разрыдался. Присел на край провала, Ноги свесил и голову обхватил. Снизу дым так и продолжал подниматься. Смердило до того страшно, что дыхание перехватывало. Ночь сгущается, пора лечь и отдохнуть. Но он, борясь с охватившим его отчаянием, снова и снова прокручивал разные варианты. Надо где-то найти дополнительное время. Срочно найти. Или радикально ускорить кач. о чем задумался жалкое ничтожество послышался за спиной знакомый голос похоже я встрял мрачным голосом ответил дарк не оборачиваясь вечно ты куда то встреваешь сварливо заметил древнее зло и что на этот раз решил устроить самую гигантскую курительную трубку в эксси на результат почему то не впечатляет нет это я мобов внизу сжечь хотел зло я уже ничего не понимаю Их там десятки тысяч внизу собрались. Не десятки, не сотни и не тысячи, а под сотню тысяч. Ну точно не скажу. Ты представляешь, какая-то гора опыта. Плюс многие меня на сто уровней и больше переплюнули. Плюс я лавину ощущений на себя кастанул. Она долго держится, а я хорошую прибавку от нее должен был получить. Ну и за разницу уровней тоже очень приличный бонус начисляется. Но мне даже два миллиона не капнуло. А ведь в самом худшем случае я рассчитывал на десятки миллионов. Почему так мало? Опыт взрыва большого был уже. Почему сейчас не сработало? Я ведь все учел». «Так ли уж все?» Насмешливо уточнил древнее зло. «Вроде все?» Неуверенно ответил Дарк. «Вы, смехотворные ошибки природы, вечно рассчитываете совершенно ничего не делать». но много за свое безделье получать. Я так и не понял, откуда у вас такое странное всеобщее желание. Но здесь оно точно не осуществится. Тут экс. Тут не так все просто, как полагают некоторые обделенные интеллектом личности. «Объясни», — попросил Дарк. «А где твои хорошие манеры? Разве так просить полагается?» когда общаешься с сущностью, которая развита, несопоставимо выше тебя. Сам оскорбляешь меня постоянно, а я, значит, должен вежливым быть. Ну так я ведь само древнее зло. Не надо себя, червяка наивного, с моим величием сравнивать. Ну да ладно, прощаю тебе твое унылое хамство. Что с тебя взять, несчастный выкормыш света? В общем, про десятки миллионов забудь. Система не такая тупая, чтобы позволить тебе такой кач. Это ведь уже не кач, получается, какой-то ураган из драмового опыта. Не тебе не даст столько взять, ни другим. Да и как ты рассчитывал? Брал же те же цифры, что и у обычных мобов. — Ну да, — ответил Дарк. — Все с тобой понятно. Ты настолько безнадежен, что не понял даже самую простую вещь. Какую? Такую, что яма страданий необычная локация, и мобы там тоже необычные. Как выражались мои а разработчики, халявы не будет. Даже тебе, так хорошо устроившемуся, ее не будет. Никому не будет. Способов обрезать опыт в Эксе много. Так что даже не мечтай, что все получится легко. Яму устроена так, что только до определенного уровня всех устраивает. Но даже будь иначе, все равно не получится сделать то, что ты хотел. Говоришь, считать умеешь? Ну так давай посчитаем вместе. Итак, чтобы поднять персонажа с чистого нулевого уровня на двухсотый, придется на каждый навык заработать... 201 тысячу единиц прогресса. Всего у персонажа 36 основных навыков. Не верти головой, наглый раб света. Думаешь, поймал меня на ошибки? Я древнее зло, а древнее зло не ошибается. Я прекрасно знаю, что тебе только тридцать поднимать надо. Я просто абстрагируюсь от твоего случая, так что слушай молча». Итак, чтобы обычного персонажа с нуля довести до двухсотого, на одном лишь свободном опыте этого самого свободного опыта потребуется 7 миллионов 236 тысяч единиц. Дальше, сам считай. Попробуй раскидать все свои воображаемые десятки миллионов на новые и новые уровни. Там в итоге такое получится, что вряд ли ты до таких цифр считать умеешь. Знаешь, какой сейчас максимальный уровень в Экси? Далеко не такой, как подсчеты твои покажут. И ты что, серьезно поверил, что тебе, без мозга рожденному, позволит за одну секунду стать самым прокачанным игроком в истории игры? Ну, почему за одну? Ухмыльнулся Дарк. Мобы должны были постепенно сгорать за минуту или за пару минут, а если не быстро в дыму задохнуться, ну. Больше даже может быть. — И какая разница, секунда или минута или час? — уточнил древнее зло. — Да никакой. Я все понимаю, но ты ведь сам не раз говорил, что в системе полно дыр и недочетов. Да зачем далеко ходить, если я один из таких недочетов? — Да, хвалю. Ты хоть что-то научился запоминать из того, что я пытаюсь вбивать в твою неприспособленную для познания голову. Но тогда вспомни и то, что я говорил, когда привел тебя к яме страданий. А говорил я, что это одна из двух лучших локаций Эрти для Кача. Первая — Некрополис, но он закрыт. Да и там скачем не настолько все радужно, если брать именно твой случай. А вот яма страданий открыта, и здесь тебе полное раздолье, пока никто не мешает. Она ведь чем неудобна. только тем, что другие игроки станут под ногами мешаться. А нет здесь других, некому мешать, качайся спокойно. Но игровая система, устраивая такие богатые поляны, позаботилась о том, чтоб народ не собирал с них чересчур много плюшек, вот и тебе не позволил собрать. Это как, мобы на высоких уровнях не такие богатые или мне порезали опыт? И это тоже. Тут много чего сказывается. Например, ты сейчас находишься в трех километрах выше дна ямы страданий, а это означает, что начисляется огромный штраф на дистанцию. Три километра — это чересчур слишком для такого ничтожества, как ты. А если спрыгнуть под эликсиром неуязвимости и успеть под ним взрыв устроить? Не надо пытаться так грубо обманывать систему. Она не настолько тупая, как ты. А недосмотры у нее случается только потому, что не везде успевает. Прими на веру, что подобные локации для ускоренного кача устроены так, что тебе не позволит ускориться совсем уж беззастенчиво. Мобы внизу с некоторых уровней дают уже не так много, как хотелось бы тебе. Плюс они могут получить иммунитет от удушения. а может даже от огня. Существуют разные способы оставить ни с чем таких простеньких хитрецов, как ты. Побеждай противников честно, иначе ничего не обломится. Но кое-что мне обломилось, не удержавшись, повторил Дарк, почти два миллиона. Да мне за пятую звезду всего лишь два с половиной дали. Это очень прилично капнуло. — Да, я уже слышал, — сказал древнее зло. — Но давай считать дальше. Ты сколько времени этот большой бабах готовил? Уж точно не один день и не два, и не три. До девятого круга тебе при обнулениях будут снимать по двадцать уровней, потом под самый финиш только пятнадцать. И то, и другое только для твоего случая, так сказать, льгота первому чемпиону, о котором ты знать не знал. Не благодари. Ты бы это и без меня выяснил. Система хочет от тебя отделаться побыстрее и заодно подразнить тех, кто решил не идти дальше. Локти будут кусать, когда поймут, что потеряли. Итак, получается, что на ступенях десятого круга тебя будет кидать на 150 уровень. Это значит, что на один навык потребуется восемьдесят семь семьсот пятьдесят очков прогресса. Всего тебе надо будет поднимать 30 навыков. И так десятки раз за каждую ступень. В сумме это выйдет 26 миллионов пять тысяч очков прогресса. И ты сейчас всерьез хвастался неполной парой миллионов? Да тебе ничтожеству до десятого круга еще ползти и ползти, чтобы эти расчеты на себе ощутить. И тебе надо было около десяти раз повторить такой взрыв, чтобы пройти последний круг. А ты еще даже седьмую не закрыл. Да на десятом больше всего набрать придется. Но восьмой и девятый в сумме устроят тебе куда большую проблему. Сколько ты готовил эту курительную трубку? Неделю, хмуро сказал Дарк. А всего тебе потребуется десятки таких недель. Получается, надо гораздо больше опыта где-нибудь найти. А времени не так уж и много осталось. Так я как раз об этом и задумался, ответил наконец Дарк на первый вопрос, заданный злом вместо приветствия. Мне нетрудно честно прокачаться без этих фокусов, но я не успеваю. Тупо не успеваю. Только если найти способ не спать, есть небольшой шанс, что в самый последний момент успею выполнить условия. Но я не успею. Я хорошенько так не успеваю. И что с этим делать, не знаю. Получается, мне поставлено невыполнимое условие. Не пойму управляющих эскинов, зачем такие жесткие условия. Они ведь сами заинтересованы в том, чтобы у меня все получилось. Тебе условия поставлено только по срокам, сурово заявил древнее зло. Задание строго к ним привязано. Плюс задание такого уровня не должно быть легким. Они, конечно, рады побыстрее от тебя избавиться, но сделать это возможно только в рамках правил. Некоторые из них очень строгие, вот отсюда и проблемы. Однако все проблемы можно решить. Ты ведь в остальном ничем не ограничен, только сроки выполни, а все остальное на твое усмотрение. Так что думай, решай, выкручивайся. Я ведь самое чудесное местечко для Катчи показал. Лучше тебе здесь вариант не придумаешь. Но ведь ты можешь еще что-нибудь подсказать? С надеждой спросил Дарк. Все, что мог, я уже выдал. Я тебе советчик, а не няньк. Сам думай хоть иногда. Седалищем думай, оно уйдет у тебя поумнее головы. Ну так я и думаю. Только нет вариантов. Совсем нет. Вот этот был последним. Я что, только не перепробовал? Черт, да я столько времени угробил, а в результате только дым. А про два миллиона свободного опыта ты уже не вспоминаешь? Зло. Но ты же сам не только что просчитал, что это слезы. Вздохнул Дарк. Слезы? А что бы ты сказал на такой подарок в самом начале? Да тебе тогда и тысячи за счастье было... а сейчас от миллионов нос воротишь. Вот как можно, будучи полностью ничтожным, настолько беззастенчиво обнаглеть за короткий срок? Но мне этого мало, гнул свою Дарк. Если так и дальше яму выжигать и качаться в ней по откату, где-то на сто двадцатый день выполни условия квеста. Раньше никак не получится. А срок сто дней, из которых почти половина потрачена. Голову подключай. Она не только для того, чтобы пищу принимать. Думать начинай. Я думаю, плохо думаешь. Все ответы у тебя есть. Просто посмотри на проблему с другой стороны и вытащи нужный ответ. Я уже с разных смотрел. Ничего не получается. Я ведь сам себе отряд, а яма для группового кача создана. Как только мобы превышают мой уровень, «Начинаются проблемы. Вначале еще ничего, бонусы за геройство и все остальное помогают. Но чем дальше, тем хуже. Сильно далеко забраться не успеваю. Я хороший урон наношу, но этого недостаточно. Сам я защищен плохо, валят меня быстро. Там уж очень много мобов, а я один». «Вот-вот», — довольным голосом заявил древнее зло. «Говорю же, все ответы в твоей голове есть». Голова не виновата, что я хозяин такой печальной недотёпа. Думай, раб Света, думай. Ты уже почти додумался. Да ты уже сам ответ назвал, только никак осознать не можешь, что именно это ответ был, а не пустые слова. Время уже за полночь перевалило, а Дарк до сих пор не спал. И это при том, что, получив задание от Искинов, Он подчинил свою игровую жизнь строжайшему расписанию. Ни минуты промедления себе не позволял ни в чем. Чуть отдыха и снова за работу. И так целыми днями. Но назревшее решение было непростым и ответственным. Пришлось по совету древнего зла много думать, перебирая все плюсы и минусы, анализируя возможные риски и прибыли. Похоже, придется поступать именно так. хотя бы попытаться, ведь больше идей не осталось. Это единственное, выдержавшая все проверки. Минусов в ней угрожающе много, но альтернативные по эффективности и близко не стоят, да и по безопасности тоже. Решившись, Дарк забрался в архив, в котором хранились видеозаписи персонажа за последние сутки. При желании, он мог сохранить его частично или полностью или проигнорировать в последнем случае данные постепенно стирались не загромождая файловое пространство игровых серверов невостребованной информацией отыскав нужный момент дарк сохранил в личную папку несколько скриншотов рассмотрев их подобрал наиболее зрелищный и при этом информативный затем отсыпал в пустой слот жменю кристаллов связи и решительно написал в чат всего лишь три слова. «Тебе это интересно?» Ниже сообщения развернул выбранный скриншот. На красочном изображении во всей красе просматривался хитиновый кошмар эртии. Босс пребывал на последнем издыхании и потому смотрелся потрепанно. Его полоска жизни полностью опустела, к тому же под ней мерцали иконки нескольких негативных эффектов, включая Кровоточение и возгорание. Сообщение про первую в истории победу над этим монстром сегодня промелькнуло в мировом чате. Плюс еще одно сообщение о том, что собран полный комплект звезд героя. И в этом, и в другом случае упоминался один и тот же игрок. Знаменитый на весь Экс, неуловимый Дарк.